Глава сорок «Нет, мысленно прошу и одеяло обратно на себя. Я не хочу просыпаться. Я давно не видела Эрика в своих снах». Э -э, нет, дорогая, так не пойдет. Даже несмотря на то, что сейчас раннее утро, больше спать я тебе не дам». «Нехотя открываю глаза и, моргнув несколько раз, понимаю, что передо мной сидит Эрик. Ничего не понимаю». Оглядываюсь по сторонам, соображаю, где нахожусь. Все события вчерашнего дня лавиной вываливаются на мою голову, и я, наконец, осознаю, почему я тут. Но что здесь делает он? «Ты... ты приехал? Когда?» Его глаза выглядят уставшими, но добрыми. Есть небольшая небритость на лице. Видно, что человек был вдалеке от цивилизации и барбершопа. Вчера я вскользь упомянула об Эрике при Элен, но она, тактично догадавшись о моем желании узнать хоть какую-то о нем весточку, стала рассказывать нам всем, что брат ее уехал и сейчас находится там, где не работает сотовая связь и проведен только кабельный интернет. И связаться с ним получается только по электронной почте, по вечерам. Этим она дала мне понять, что он все еще не вернулся. А что же теперь получается? Он приехал? Вот так сразу?» «Только что», — отвечает с усмешкой, разглядывая меня с интересом. «Что, почему так смотришь? Неловко поправляю одежду и прикрываюсь пледом. Вдруг я что-то где-то оголила». «Просто», — отвечает, а после чуть тише и более проникновенно добавляет. «Соскучился». «От одного этого его слова всю меня охватывает жар». Я готова кинуться ему на шею, потому что тоже очень соскучилась по нему. Безмерно. Но только эта мысль промелькнула у меня в голове, как мы одновременно услышали и обернулись на визг. «Эрик, ты вернулся!» элен подбежала и накинулась на брата с объятиями. И почему я сейчас ей завидую? «Как ты так быстро? Отец сказал, что будет тебя там долго держать, пока не образумишься!» Эллен незаметно на долю секунды скосила взгляд на меня, а после вернула его на брата. «Прошло лишь полтора месяца, а ты уже в городе». Эрик как будто не увидел ее метаний, лишь улыбнулся с хитрецой и с гордостью ответил. «Ты разве не знаешь, что меня не так легко заставить отказаться от того, чего я сам хочу? Пусть препятствием служат даже километры, а?» Он игриво теребит ее за щеку и взглядом, полным обожания, смотрит на сестру, а после переводит взгляд на меня. «Я чего-то не знаю, о чем они говорят». «Ой, а ты знаешь, Алина здесь!» Вдруг громко заявляет элен на что мы с Эриком лишь ухмыляемся. «Да нет!» – начинает она объяснять свой секундный порыв. «Я имела в виду, что она пришла вчера». Ей нужна помощь, как хорошо, что ты приехал. Э, э возражаю и встаю со своего кресла, чтобы хоть немного быть выше и чувствовать себя уверенно. Я-то пришла к Эллен, надеясь, что Эрика нет тут, а получается, что я к нему за помощью. Я... Мы сегодня уйдем, нам просто надо было где-то провести ночь, а теперь... Мы сейчас уедем. Неловко проговариваю и чувствую себя так глупо. «Да что же такое?» «Что случилось, Алина?» «Встречаюсь с серьезным взглядом Эрика, даже скорее взволнованным». «Кто тебе угрожает?» Я прям почувствовала, как Эрик напрягся. Вся его веселость и усмешки вмиг слетели, взгляд стал сосредоточенным и серьезным. Эрик оглядел меня с ног до головы, как будто искал следы каких-то побоев или повреждений. «Со мной все хорошо. Спешу его успокоить, так как вижу, что он не на шутку взволновался и разнервничался. Жилка на его шее вздулась и активно пульсировала. «Эрик! Эрик!» Пытаюсь до него докричаться, так как понимаю, что он как будто оглох и не воспринимает мои слова. Его стеклянный взгляд пугает, сам мужчина мечется из стороны в сторону, как загнанный в клетку зверь, готовый на всё лишь бы выбраться. Неожиданно он оборачивается к Эллен требовательно спрашивает. «Это отец?» «О чем он говорит?» «Нет, Эрик, послушай Алину. Папа тут совершенно ни при чем. Он держит данное тебе обещание». «О чем вы говорите?» «Уже не могу молчать. Что вообще происходит?» Эрик хватает меня за плечи и рывком прижимает к себе. «Я разберусь, Алина. Не переживай». Тебе никто не посмеет причинить вреда. Мне хочется оттолкнуть его и все объяснить. И в то же время я ловлю себя на мысли, что не хочу вырываться из его объятий, таких крепких и надежных. Хм. К нам на веранду заходит Дина. Извините, что помешала? Хотела бы на пару минут Алину у вас забрать. Эрик удивленно взирает на Дину, не понимая, кто она и вообще, как оказалась в квартире его сестры. Я же нехотя высвобождаюсь из его объятий, и сказав тихо элен «Объясни ему, пожалуйста, все». Выхожу вслед за Диной, которая идет в гостевую спальню, где находится Катя, и по дороге негромко говорит. У нее паника. Никакие мои слова на нее не действуют. Аль, попробуй ты поговорить с ней. Она уже сожалеет, что сбежала, и хочет ему позвонить и сдаться в его лапы. «Что за бред?» Как она такое даже в мыслях у себя допускает? Вхожу в комнату и застаю такую картину. Катя держит в руках телефон и, гипнотизируя экран взглядом, названивает кому-то. Я приглушенно слышу длинные гудки. «Ты что творишь?» Выхватываю из ее рук трубку как раз в тот момент, когда на том конце провода слышится мужское «Алло». Сразу скидываю звонок. «Катя, почему ты звонишь ему?» Ведь это он, я же права. Я не уверена, лишь мельком увидела имя. Олег Петровский. Она смотрит на меня, как затравленный зверек. Я вижу, что она в панике и просто, чтобы избавиться от гнета страха, готова совершить последний решающий шаг в пропасть, лишь бы уже освободиться. Он уничтожит и меня, и вас. Вы просто не понимаете. Я вас вязала в эту историю, а сегодня, проснувшись, поняла, что теперь тащу и вас за собой. И Костя мой останется без ничего. Лучше я сдамся, пусть делает со мной, что хочет, но спасет моего братика. Я на все готова, даже жизнь свою отдать, мне уже все равно!» Кричит она в отчаянии последние слова. И, упав на колени, срывается в плач. Господи, бедный ребенок! Совсем себя затравила. Напредставляла себе ужасов и сама же испугалась их. Довела себя до паники. Присев возле Кати на корточки я обняла ее. Ей просто нужна поддержка, помощь. Она ребенок, который запутался в жизни. Ей просто надо помочь найти нужную дорогу. Что тут происходит? В комнату вошли Эрик с сестрой. Посмотрев на Эллен и получив от нее утвердительный кивок, я поняла, что она уже все рассказала брату, за что губами прошептала ей спасибо. «Алина!» командным голосом обращается ко мне миллер отправь девчонку в ванную пусть умоется и успокоится жду вас в гостиной через двадцать минут с этими словами эрик выходит из спальни а через несколько секунд мы слышим звук захлопнувшейся входной двери так девочки успокаиваемся и готовимся к серьезному разговору эрик осведомлен о происходящей ситуации но ему нужно знать все детали поэтому марш в ванную Женские слезы его только злят, поверьте. Ровно через оговоренное время Эрик вошел в квартиру элен Его волосы еще были влажными от душа. Он надел светлую футболку, поверх которой накинул джинсовую куртку и штаны в цвет. Модные кроссовки дополнили его стильный образ. Он ослепительно красив, кажется, еще выше и стройнее. И вообще я неосознанно затаила дыхание. И смотрела на него неотрывно все то время, пока он шел от порога до стола в гостиной, за которым мы его ждали все вместе. Эрик сел во главе и сразу приступил к расспросам. Сначала он обратился к Кате, незаметно конспектируя все интересующие его сведения. Я же любовалась его деловой хваткой, тем, как он достойно ведет себя за столом, как разговаривает. «Черт! Черт! Ну почему у него нет ни одного внешнего изъяна, за который бы я зацепилась?» и смогла отрезвить себя и мыслить разумно. И неожиданно ловлю себя на мысли, что, скорее всего, он после разговора с нами уедет. Все же его одежда не соответствует домашнему луку. То есть, получается, он нас оставит, меня оставит. И от этой мысли внутри вновь все больно сжимается. Мы снова расстаемся. Имя психопата, который увлекается зверскими развлечениями с избиением девушек, Эрику незнакомо что вселяет в меня надежду, что парень крутится не в кругу Миллера, а значит, не так уж и богат и властен. Отвлекшись от созерцания Эрика, замечаю, как заинтересованно на него смотрит Катя. И меня вдруг пробивает холодный пот, а в животе все скрючивает. Почему она так на него смотрит? За ухо волосы заправляет, улыбается. Это еще что такое? И хотя ответного интереса от Эрика в ее сторону я не улавливаю, Он все так же сосредоточен и задает интересующие его вопросы, но на душе становится как-то неприятно. Мне почему-то хочется схватить ее за руку и увести в другое место, подальше от него. Я нервно постукиваю по столу, ожидая, когда наконец закончатся его уточняющие вопросы, и он уедет, потому что мне совсем не нравится, как ведет себя Катя. «Эй, ты чего?» Тихонько проговаривает Дина, легонько дергая меня за руку. Отрицательно машу головой, мол, все нормально, а внутри просто умираю от желания или увести Катю отсюда, или Эрика выпроводить. Дина опять дергает меня за руку, но в этот раз вставая из-за стола и подзывая меня последовать за ней. Смотрю на сидящих за столом и совсем не хочу их покидать, не хочу оставлять их наедине. Но Дина настойчива, как всегда, и не оставляет мне выбора. Нехать плетусь за ней в сторону выхода. «Слушай, я сейчас отъеду, не переживай!» Пресекает мою попытку остановить ее. «Все нормально, я на такси, и через час-полтора буду на месте. Телефон с собой, пиши, звони, поняла? Со мной все будет хорошо!» С этими словами целует меня в щеку и скрывается за дверью. Пожелав ей благополучно вернуться в наше убежище, возвращаюсь ко всем и застыю Эрика, стоящего у окна, и что-то говорящего Элен а Катя с живым интересом смотрит на них. Вновь в груди все закипает. Как она смеет бросать на моего мужчину подобные взгляды? Неожиданно у Эрика звонит телефон. Он отвлекается на него и, уже говоря по телефону, проходит мимо Кати, а после и мимо меня, лишь на секунду одарив меня серьезным взглядом и скрывается за дверью. Ну вот он даже не обнял меня на прощание, не поцеловал в щечку, Или еще что-нибудь, чтобы дать Кате понять, что он занят. Просто прошел мимо. И что теперь она? Будет думать о нем, как о своем защитнике? И втайне мечтать о нем? И строить планы на будущее с ним? «Девушки», – обращается к нам элен «Брат сказал, что все решит, и чтобы вы не выходили из моей квартиры. Он пришлет к нам охрану. Нам теперь остается только ждать». Он нам позвонит, так что прошу, располагайтесь, будьте как дома». Катя на радостях обнимает элен говорит, как она им благодарна. «А у меня внутри неприятный осадок от этой картины». Проходит часа два или три, и Дина возвращается к нам с вкусняшками, шампанским и коробкой шоколадных конфет. «Мы что-то отмечаем?» С интересом рассматриваю коробку, желая понять, будет ли шоколад вкусным для меня. У меня специфически вкусное это лакомство. «Отмечаем, да!» Задорно отвечает она мне и с грохотом открывает бутылку. «Мы отмечаем начало твоего нового канала и тебя как интересного интервьюера на популярном видеохостинге. Ура, Алина! Удачного начинания!» Радостно выкрикивает Дина и разливает напиток по бокалам. Девушки улыбаются, поздравляют меня по очереди. И только я стою в ступоре от заявления Дины. «Как? То есть...» «Не поняла, какого начала?» «Мы же еще не публиковали. Что за поздравление раньше времени?» «Опубликовали», — серьезно заявляет Дина и ставит бокал на стол, отпив от него лишь глоток. «Последние два часа я именно этим и занималась».